Русское золото. Хроника Тас, апрель 1942 года. 4. В Москве состоялся второй всеславянский митинг. 8. По сообщению Германской печати, государственный долг Германии за время войны увеличился до 140 миллиардов марок. 14. В Советской печати Опубликовано обращение к германской армии, подписанное 805 пленными немецкими солдатами. 17. -е. Англичане разрушили нефтепромыслы в Бирме. 22. -е. В Лондоне открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину. 26. -е. Речь обер-палача Гитлера в Рейхстаге, в которой он потребовал усиления репрессий. 27. Note narodnogo komissara inostrannykh del SSSR o chudovishchnykh zlodiyanyakh, zverstvakh i nasiliakh nemetsko-fashistskikh zakhvatchikov v okupirovannykh sovetskikh rayonakh. Obratnyy karavan QP11 gotovilsya v put' na rodinu. Na kanone voyskа NKVD patrolirovali dorogu, vedushchuyu v bukhhtu Bayengha, gde stoyal angliyskiy kreyser Edinburgh. С наших эсминцев наружная вахта видела, как по дороге, спуская с сопок, прошли грузовые машины, задернутые чехлами. Всю ночь на Эдинбурге шла какая-то возня. Там мелькали огни фонарей, слышались свистки команд и хохот. Разгруженные машины отошли обратно в сопки и разом исчезли с дороги патрули НКВД. А завтра как раз праздник 1 мая. Калакала громкого боя и призывные выкрики горнов возвестили для нас походную жизнь. Ещё с ночи громадный караван транспортов-обратников потянулся из Кольского залива. Самая сильная единица охранения, крейсер Рейденбург, обгоняя медлительных купцов, развил скорость и вырвался на Кильдинский плёс в яростный блеск моря. Опять для семёрок началась конвойная служба. Качайся, наблюдай, стой у машин, будь готов. Гремящий и сокрушительный маталa на зигзагах. Правила обязывали срезать курсы зигзагами, чтобы подлодки противника не могли рассчитать верного угла для атаки. По радиотрансляции было объявлено: "Лиера в районе торпедных аппаратов срублены. Ветер усиливается, товарищи". По верхней палубе передвигаться осторожней. В общем-то, если говорить честно, конвойная служба всегда скучновата. Ты весь в адском напряжении, и ослабить это напряжение никак нельзя, ибо сейчас спокойно, а ты не знаешь, что будет через минуту. С тебя течёт вода, ты не ведаешь сна и покоя, а всё же скучновато. Не это ли самая скука заставила крейсер Эдинбург покинуть походный ордер, не связывая себя хлопотами охраны? и уйти бороздить океан в одиночестве. На мостике гремящие приглушённые разговоры. Его вчера чем-то там загрузили по секрету. Какую-нибудь хреновину для Черчеля. Ну да, много ты понимаешь. Он коньяк пьёт только наш армянский. Вот и посылают несколько ящиков. Сигналиччи не отвлекаться, приказ с вахты. Усатый Игорь Пчелин со взглядом обращённым на репитер гирокомpassа, а руки на манипуляторах. Хмуро брякнул. Молодые все, соложня такая, поболтать охота. Да, скучновато конвойная служба. Но Гурин отлично знает, что уходить с мостика все равно нельзя. В штурманской рубке диван дает командиру отдых на полчаса, а потом снова на крыло мостика к машинному телеграфу. «Курсовой сорок пять. Дистанция. Шум винтов». Акустикс 2.0 наушники на виски и заметно помрачнел. Зегер спередал по трубам в отсеке. Соблюдать полную тишину. Передвижение прекратить. Все ждали теперь нежного, как звучание гитарной струны, позвякивания по корпусу лодки, когда по металлу барабанит модуляция британских азиков. Но теперь, кажется, англичане не играли на своих страшных и чутких струнах. Не будем прятаться, сказал Зейгерс, хлопнув горизонтальщика по плечу. Отработаей рулями на под всплытие. С глухим воем перископ пошёл наверх, и своим жутким всевидящим глазом он проткнул поверхность моря. Шум винтов растёт. Идут быстро, докладывал акустик с Нибелунга. Даю пинг 145, 140, 135. Давай дальше, не надо, ответил Зейгерс, склоняясь у перископа. Сначала муть, плеск, глаз перископа выхватывал то гребень волны, то кусок неба. Цели было не видать. «Подплыви еще!» — перископ захлестывает водой. Теперь он разглядел пролетающий в одиночку британский крейсер, который быстро входил в пересечение нитей прицела. «Эдинбург!» — ахнул Зеггерс и тут же опустил перископ. Если он дает узлов двадцать, да еще лежит на курсовом зигзаге, "То мы промахнёмся?" сомневался штурман. "Да нет," почти злобно выкрикнул Зейгерс. "Он шпарит как король на прогулочной яхте на Примик. Скорость крейсера обязывала Зейгерса очень быстро приготовить расчёты для атаки. Время от времени, поднимая перископ, он снова кидался локтями на планшет. Штурман, морща лоб, помогал ему в тригонометрических вычислениях. "Это такой прекрасный торт," сказал Зейгерс. что нам не стоит жалеть сладкой подливки. Будем давать залп из всех труб. Внимание в носовом. Слушайте меня. Все четыре трубы, все четыре к залпу. В носу подлодки откинулись четыре крышки. И море, если бы оно могло видеть, сейчас убедало бы четыре тупые, как свинячьи головы, торчащие наружу рыла терпёт. На залпе из четырёх труб субмарину дёрнуло кверху носом, так что электролит из батарей плеснуло через края баков. "Включаю", сказал штурман и расслабленно сел. Секундомер, механизм. Он страха никогда не ведал. "Секунда, секунда, секунда, секунда". "Мима", отчаился Зэгерс, потянувшись к бутылке с коньяком. Все четыре мима И, конечно, я не виноват. На такой скорости даже наш папа сплохавал бы, наверное. Он прижался губами к горлышку бутыли, и тут рвануло двумя взрывами сразу. Зегер с кося глазами на стрелки приборов делал глоток за глотком, потом протянул бутылку штурмну. Наши свиньи проскочили мимо, но кто-то попал в это английское корыто. Ясно, что поблизости была наша лодка. Ее торпедам повезло больше, чем нашим. Выпей и ты, все равно победа. Нами, — передал Зеггерс по отсекам, — торпедирован сейчас Эдинбург, который во всем мире считается одним из лучших крейсеров. «Хайл Гитлер, ребята!» Издавленные в напряжении отсеки ответили ему мертвыми голосами, как из-под земли. «Хайл! Хайл! Хайл!» Всего шесть отсеков и шесть возгласов через шесть труб. концы которых выведены в центральный пост лодки, собранные тут в пучок у самого носа командира. Придерживая замасленную фуражку, на мостик поднялся командир Б-4-5, старший механик Гремящего М.С. Роттенфельд. Человеку из душных и горячих низов эсминца, где ярко пылают лампы, на мостике всегда особенно холодно. «Антон Йосифович, топливо на исходе». «Перехожу на питание из носовых цистерн, а там нефть, сами знаете, не ахти». «Дотянуть до военги хватит?» «Под сосем с днища», — ответил механик зябко-ежес, а руки ему сводило от ледяного обжига траповых порчней. «Тогда все отлично. Скоро сдадим свое место в ордере англичанам. Они дальше, а мы домой». Но тут из радиорубки поступил приказ командующего Северным флотом. Если можете, окажите помощь Эдинбургу. Оставив корабли каравана, гремяще рванулся на спасение союзника. Оказывается, на Эдинбурге ужасная безопасность, наружная вахта не заметила ни перископа, ни даже следа торпед. И теперь изувеченный Эдинбург сильно било на волне, разворачивая бортом в океан. Одна из торпед угодила под корму. С мостика гремящего хорошо было видно, как широкий лист стальной палубы крейсера завернуло будто бумагу, накрыв этим листом орудие башни. Отсеки крейсера заполняло водой. Гурин позвонил Роттенфельду в пост энергетики. «Вынужден огорчить. Подсасывайте из днища откуда угодно, но хотя бы малый ход эсминец должен давать. Поняли?» Отчаянно дымя из гавани Мурманска сорвали 3 британских тральщика, пошли на спасение крейсера. А на мостиках советских эсминцев стучали ширмы прожекторов. Сигнальщики писали союзникам: "Дотащим, дотянем, доверьте спасение крейсера нам". Но англичане молчали. Они упорно молчали. Командующий Северным флотом вице-адмирал Арсений Григорьевич Головко Опытный флотаводвец, человек высокой культуры, большой знаток русской поэзии, переживал сейчас трудные дни в своей жизни. Арсению Григорьевичу приходилось не только вести войну на гигантских просторах океана, но ещё и быть дипломатом в постоянных сношениях с союзниками. После прорыва германской эскадры через Ла-Манш, обстановка на полярном театре заметно усложнилась, и в ближайшее время Можно было ожидать самого худшего. Еще тогда, в феврале, Головко не раз спрашивал у британской миссии. Как могло случиться, что линкоры противника вырвались из Бреста? Но в ответ офицеры «Хоумфлитта», приходящие в Полярное на своих кораблях, стыдливо отводили глаза. Им тоже была непонятна оплошность Уайтхола. Ночь была бессонной. Вот уже и четыре часа утра. Рассвет. Там, сказал Головко, заслоняя ладонью глаза от яркого света настольной лампы, там наши сминцы, наверное, уже добирают в котлы остатки топлива. Передайте через оперативников, чтобы они возвращались. Пусть придут на заправку к танкеру Юкагир. И затем мы снова пошлём их в море. Метя сводки, ой-ой-ой. В море корабли бьёт на волне. Видимость хуже не придумаешь, но тянуть Эдинбург до базы необходимо. Ибо Грусс, ответственнейший Грусс, покоится сейчас в отсеках этого крейсера. Начальник британской военно-морской миссии контр-адмирал Беван тоже провёл эту ночь на ногах. Война вытащила его с фермы, где он разводил кур, война сделала его морским аташе при Северном флоте. Старый моряк и честный человек Беван тяжело переживал общие союзные неудачи. Между двумя адмиралами, советским и британским, установились нормальные деловые отношения. Сейчас, когда в море погибал Эдинбург, им говорить не хотелось. Головко очень деликатно лишь намекнул Бевону. "Крейсер, если не считать развороченные кормы, остался боеспособен. Он ещё может постоять за себя. Но доклад с моря был неутешителен". 740 матросов покинули Эдинбург, перейдя на палубы кораблей хранения. Беда пришла очень скоро. Три гитлеровских эсминца под командой опытного ваяки Шульце Хенрикса, появившись внезапно, дерзко вышли в атаку. Англичане пытались спастись за дымовой завесой, но сильный ветер тут же разорвал её в клочки. Шульце Хенрикс в упор расстрелял крейсер торпедами. Один из немецких эсминцев, Ганс Шенман, поплатился при этом гибелью. Немцы особыми сетками успели подхватить из воды его экипаж и скоро скрылись в тумане. «Теперь конец», — сказал Беван, страдая. Последняя страница трагедии была перевернута самими же англичанами. Их эсминцы дали торпедный залп, чтобы Эдинбург потерял остатки плавучести, и крейсер быстро затонул. «В утешение», — добавил Беван, — «могу сообщить, что никто из команды Эдинбурга не взял личных вещей. Пятьдесят человек из команды крейсера пропали безвестно в этой суматохе. Очевидно, вам не следует объяснять, что в нашем моряцком деле пропасть значит погибнуть». Арсений Григорьевич устало вздохнул. «Я вас понимаю и сочувствую». Надеюсь, вы не будете возражать, если я верну с моря наши эсминцы. Я не возражаю, выпрямил себе ван. Ваши моряки сделали для нас много, и Англия останется благодарна им. Дело прошлое, и чеснова Бевона жаль. Скоро его заменят опытным моряком Фишером, недавним командиром линкора Бархем. Но контр-адмиралу Фишеру тоже придётся краснеть немало, больше, чем Бевону. Что же грузили ночью под охраной НКВД на борт погибшего Эдинбурга? Уже тогда, весной 1942 года, советское правительство стало расплачиваться союзниками за поставки по ленд-лизу. В трюмах крейсера, уходившего с караваном QP-11, лежало 10 тонн золота в слитках. Всего на сумму в 100 миллионов рублей. Теперь всё это состояние покоилось вечным сном на грунте. Недаром так настойчиво стучали тогда ширмы прожекторов на мостиках наших великолепных семёрок.